Глава 2. Со времени исчезновения Поломы, матери Теллы и Скарлет минуло 7 лет. Примерно через год после этого события в жизни Теллы начался период, когда она предпочитала считать маму мертвой. «Если бы та была жива, — рассуждала Телла, — значит, сознательно решила не возвращаться к своим дочерям, а это означало, что она их по-настоящему не любит». Но если Полома умерла, то, уехав, возможно, собиралась вернуться, но что-то ей помешало. Следовательно, смерть доказывала ее любовь к Скарлетт и Телли. Поэтому в течение многих лет Телла цеплялась за надежду, что ее мама перешла в мир иной, поскольку, как бы ни старалась, не могла перестать ее любить, и ей было слишком больно представлять, что мама не любит ее в ответ. Телла вытащила полученное от своего друга письмо. Скарлет ушла, чтобы передать Хулиану их согласие отправиться с ним в Валенду. Телла не знала, как долго ее не будет, поэтому читать пришлось в торопях. «Дорогая Донателла, позвольте поздравить вас с избавлением от власти отца и с успешным завершением караваля. Бесконечно рад, что наша затея оказалась удачной, хотя, честно признаться, у меня не возникало сомнений в том, что вам удастся выжить. Уверен, что матушка будет вами гордиться».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 Но на этот раз не из-за алкогольных излишеств, которые она себе позволила накануне вечером. Она не могла избавиться от ощущения, что в письме чего-то не хватает, и готова была поклясться, что в нем было что-то еще, когда она впервые прочла его на празднике сразу после получения. Телла изучила послание в лучах льющегося в окна маслянистого света, но не обнаружила никаких скрытых строк. И написанные слова оставались неизменными, пока она на них смотрела. Письма ее друга, в отличие от тех, что были получены от магистра легенда, не содержали никаких магических трюков, хотя она частенько надеялась на обратное. Возможно, тогда она сумела бы определить, кто за ними скрывается. Впервые она обратилась к нему больше года назад с просьбой помочь им сестрой избежать от отца, но при этом до сих пор понятия не имела, кто ее таинственный друг». Какое-то время она задавалась вопросом, уж не переписывается ли в самом деле с самим легенда. Однако ее друг и магистр не могли быть одним и тем же человеком. В этом Телла убедилась, прочтя стройки с требованием платы. Но прежде чем отдать, ей самой нужно раздобыть то, что у нее просят. Теперь, когда они со Скарлет собирались плыть в Валенду вместе с артистами Караваля, Телла была уверена, что сумеет это сделать. Иначе и быть не может». Чувствуя, как участился пульс, она спрятала письмо от друга и открыла свой самый маленький сундучок, тот, который удалось захватить с собой, сохранив тем самым от разграбления игроками в своей комнате на постоялом дворе. Он был полон денег, украденных ею у отца, но скрывал в своих недрах и другое сокровище. Внутренняя парчёвая обшивка непривлекательного цвета, жжённого апельсина и лайма, к которой большинство людей никогда не стали бы присматриваться, содержала прорезь по краю, где Телла прятала первопричину нынешней ситуации — карту с изображением оракла. Вытаскивая ее, она ощутила привычное покалывание в пальцах. После исчезновения матери отец обезумел от ярости. Раньше он не был жестоким человеком, но когда его бросила жена, в нем почти мгновенно произошли разительные перемены. Он вывалил всю ее одежду в канаву, изрубил на дрова ее кровать, а все остальное сжег. Единственными уцелевшими предметами были алые серьги, которые полома подарила Скарлет перстень с необработанным молочным опалом, тайком присвоенный Теллой, да загадочная карта. которую она держала сейчас в руке. Если бы она не взяла эти вещи прямо перед отъездом матери, то на память о ней у нее и вовсе ничего бы не осталось. Перстень с опалом изменил цвет вскоре после исчезновения матери девочек, став огненно-красным с фиолетовым отливом. Края карты Оракла по-прежнему были покрыты жидким золотом, а вот изображение в мерцающем центре менялось бесчисленное количество раз — Телла не знала, каким оно было изначально, когда она вытащила его украдкой из колоды судьбы своей матери. Даже несколько дней спустя, посмотрев в зеркало и увидев текущие по щекам крупные слезы, воссозданный образ, впервые показанный ораклом, она не смогла понять, что к чему. Лишь по прошествии большего количества времени она заметила, что когда оракл являл некое изображение, оно всегда относилось к грядущим событиям. Сначала образы были несущественными, даже безобидными. Служанка примеряет любимое платье Теллы, отец жульничает в карты. Но постепенно картины будущего становились более тревожными. Пока однажды, сразу после помолвки старшей сестры с графом, Телла не увидела самую страшную из всех. Скарлет была одета в белоснежное свадебное платье, расшитое рубинами и тонким кружевом, усыпанное цветочными лепестками. Зрелище должно было быть красивым, но в видении Оракла повсюду была грязь и кровь, а Скарлет отчаянно рыдала в объятиях Теллы. Ужасный образ не менялся в течение нескольких месяцев, как будто карта просила Теллу предотвратить брак по сговору старшей сестры и изменить будущее, чего ей и самой очень хотелось. Она строила планы побега, в которых спастись от удушающей власти отца, им с сестрой помогал магистр легенда. Телла знала, что если что-то им может сподвигнуть ее чрезмерно осторожную сестру на риск изменить свою жизнь к лучшему, так это караваль. Но легенда не ответил ни на одно из писем Теллы. Также, как всегда, оставлял без внимания послание Скарлет. Показанное ораклом изображение побудило Теллу поискать больше сведений о великом магистре. Ходили невероятные слухи, что много лет назад он убил кого-то во время игры, и она надеялась, что, если разузнает подробности, сумеет обратить на себя внимание легенда. За дело Телла взялась очень рьяно и опрашивала всех и каждого в надежде обнаружить хоть что-то. Наконец, ей посоветовали написать в учреждение под названием «Их разыскивает Элантина», Предположительно, это была некая организация в городе Валенда, столице Меридианной империи, но никто не мог точно ответить, какими именно делами она ведает. После того, как Телла запросила сведения о легенда, получила письмо, в котором говорилось следующее. «Мы нашли человека, согласившегося вам помочь, но имейте в виду, что зачастую плату за свои услуги он берет не деньгами». Телла написала снова с просьбой сообщить ей имя этого человека, и тот ответил ей лично «Лучше вам этого не знать. Друг». Для себя Телла решила, что ее «друг» был преступником, но на деле он оказался пунктуальным и умным корреспондентом. Информация, которую он предоставил о легенде, была не такой, как она ожидала. Но, воспользовавшись ею, Телла снова написала магистру и попросила его о помощи. На сей раз ей это удалось. Легенда ответил Телле, и как только он согласился помочь им с сестрой сбежать от отца, Оракл изменил изображение. Испорченное свадебное платье Скарлетт стало другим, рубиново-красным, в котором она блистала на балу, очаровывая многочисленных кавалеров. Именно такого будущего Телла хотела для своей сестры. Полного очарования, торжеств и свободного выбора. К сожалению, через день картинка снова поменялась и теперь показывала иное грядущее, остающееся неизменным и поныне. Телла не знала, явит ли заколдованная карта ту же ужасную картину и сегодня, но надеялась, что нет. После всего, что произошло во время караваля, она просто обязана была уже сделаться другой. Изображение, однако, не изменилось. Лишенная последних крупиц надежды, Телла разочарованно выдохнула. Карта по-прежнему показывала полому, похожую на узницу, еще одну карту из «Колоды судьбы». Вся в крови, запертая в темной тюремной камере с крепкими железными прутьями. Перспектива подобного будущего побудила Теллу обратиться к своему таинственному другу с еще одной просьбой. Может ли он помочь найти ее мать? Телла искала ее и раньше, но это ни к чему не привело. Однако, в отличие от нее самой, ее друг не жил на Захолустном острове и явно знал куда более действенные способы сыска. Его ответ она выучила наизусть. «Дорогая Донателла, в настоящее время я изучаю запрос, касающийся вашей матери, и могу заявить, что напал на верный след. Полагаю, причина, по которой вам не удавалось найти ее самостоятельно, заключается в том, что Полома не настоящее ее имя. Однако ваше воссоединение станет возможным только после того, как я получу с вас причитающуюся мне за предоставленные сведения о магистре Каравале легенда. На случай, если вы позабыли, о чем речь, напоминаю, мне требуется настоящее имя легенда. Все остальные, кому я поручал это задание, потерпели неудачу. Но поскольку вы будете проводить время на его частном острове, уверен, у вас все получится. Как только узнаете его имя, мы сможем обсудить плату за поиски вашей матери. Преданный вам друг. Новость об имени Паломы была единственной, которую Телла узнала о своей матери с тех пор, как та пропала семь лет назад, и она вселила в Теллу искреннюю надежду. Девушка понятия не имела, зачем ее другу понадобилось подлинное имя легенды. Из личного интереса или для передачи кому-то другому. И ей было все равно. Она решила во что бы то ни стало узнать это имя. Ведь только в таком случае, наконец-то, сможет снова увидеть свою мать. Прежде друг никогда ее не подводил. «Боже милостивый!» Подняв голову, Телла встретилась с устремленными на нее широко раскрытыми глазами сестры. Она и не заметила, как та вернулась в комнату. «Где ты взяла все эти монеты?» Скарлет указала на открытый сундучок. При слове монеты мысли Теллы переключились на другое. Ее друг завернул в последнее свое письмо странную монету. Вот чего ей не хватало. Должно быть, монета выскользнула из кармана, когда Телла кувыркалась на лесной подстилке с Данте. Значит, нужно вернуться и отыскать ее. Она спрятала оракла в карман и бросилась к двери. Куда ты направляешься? крикнула ей вслед Скарлет. Только не говори, что ты украла все эти деньги. «Тебе не о чем беспокоиться», — отозвалась Телла. «Я взяла их у нашего отца, а он думает, что я умерла». Прежде чем Скарлет успела ответить, Телла выбежала из комнаты. Быстрая, как ветер, она выскользнула из особняка с башенками и, лишь оказавшись на улице, вдоль которой тянулись торговые лавки в форме шляпных коробок, поняла, что по-прежнему босиком. Подобное упущение быстро дает о себе знать. «Божьи зубы!» взвизгнула Телла. Она проделала всего половину пути до леса, но уже трижды ушибла большой палец ноги. На этот раз она готова была поклясться, что камень сам выскочил из мощенной улицы и нарочно атаковал ее босые ноги. «Клянусь, что если хоть один из вас укусит меня за пальцы, я утоплю вас в океане, где русалки смогут использовать вас, чтобы подтереть». Телла услышала низкий да более знакомый смешок и велела себе не оборачиваться, не поддаваться любопытству. Однако, услышав запрет, даже исходящий от самой себя, ей немедленно хотелось его обойти или нарушить. Она осторожно оглянулась через плечо и тут же пожалела об этом. По противоположной стороне тихой улочки важно шествовал Данте, не сводя с нее насмешливого взгляда. Телла потупилась, надеясь, что если притвориться, будто не замечает его, он к ней не подойдет и не станет подшучивать над тем, как она только что ругала камни. Но Данте пересек улицу, направляясь к ней размашистыми шагами и широко улыбаясь, как будто ему был известен некий секрет.